Дина Павлова «Передатель. Все было ложью». Глава первая. Алина. Артем. Мое счастье, моя судьба. Я была в него влюблена по уши. Даже в церковь ходила, вымаливала счастье с ним. Просила Бога, чтобы Артем обратил на меня внимание. Красавчик, умничка, из хорошей семьи. Он для меня был всем и я делала все чтобы стать для него лучшей с первого курса это главный мужчина моей жизни зеленоглазый брюнет под два метра широкоплечий похожий на голливудского актера остроумный галантный мечта всех женщин наверное в этом и есть моя ошибка как сказал классик ты делаешь из мужчины бога и он тебя бросает другая делает из него зверя и он лежит ей руки и не отстаёт от неё. Другая. Сегодня я возвращаюсь с работы позже обычного, потому что, как выяснилось, из-за меня теперь у издательства огромные проблемы. Я знаю, что не из-за меня. Я знаю, что эти проблемы легко решить, но кое-что происходит, что-то страшное. Мое женское сердце чувствует, знает, что что любимый муж стал посторонним для меня человеком. Сначала он просто отдалился, потом стал игнорировать, потом появилась недосказанность, насмешки с его стороны. А все разговоры про детей он давно сводит на нет, хотя мы ведь планировали. И все с того момента, когда я подсуетилась, чтобы Артема взяли на работу, по моей рекомендации. Уже после свадьбы мы опытным путем выяснили, что Артем не слишком любит работать. Нет у него усидчивости, трудолюбия. Он человек творческий, художник, но он рисует не красками, а в 2D, на планшете. Он говорит, что за такими картинами будущее. И зная, что его только это и интересует, я упросила взять его на вакансию системного администратора в ту организацию, где работаю сама. Там принтер настроить, здесь в монитор провод воткнуть. Несложно, не пыльно, но кто-то должен этим заниматься. И как же я удивилась, когда он стал не просто шагать по служебной лестнице, а перепрыгивать со ступеньки на ступеньку! И я возвращаюсь домой, поворачиваю в замке ключ, дверь распахивается, и в нос ударяет какой-то незнакомый запах, духи, хлорка, еще что-то. В гостях, очевидно, кто-то был. Я аккуратно переступаю порог, снимаю шубку из искусственной норки и ботинки. Сердце бьется так сильно, что готово выпрыгнуть из груди. Все, чего я так боялась, к чему все шло полгода, сейчас происходит у меня на глазах. Артем, ты дома? Прохожу в спальню, где посреди кровати лежит моя спортивная сумка, из которой торчит мой же свитер и джинсы. Также везде раскиданы мое белье, колготки, туфли. Я смотрю на это все в недоумении и не понимаю. Привет. А что это? Привет, Алина. Садится в кресло, демонстрируя белозубую улыбку. Однако по глазам вижу, что не так он и расслаблен. Он волнуется, переживает. Думала, что ты позже будешь. Куда уж позже. И так на два часа задержалась. За окном идет снег, Новый год скоро, только настроение совсем не праздничное. Я тебе вещи собирал, как видишь, кивает на сумку. Пора, дорогая, и честь знать. Вот с этого места поподробнее сажусь на кровати, вытряхиваю из сумки свои вещи. Да, тут, оказывается, пол гардероба. Это вообще что? То, что мы разводимся, Алина. Слово такое есть. «Разводимся», называется, и не говори, что ты не догадывалась. То, что ты от меня гуляешь, качаю головой. Только не надо меня обвинять в этом. Ты нудная, скучная и неперспективная женщина. Ты еще и некрасива, понимаешь? Ты слишком толстая, низкая или слишком высокая, усмехаюсь. Плоская ты, а я люблю других, грудастых. «Таких, как Анжелика Ярославовна?» «Да, таких, как Анжелика Ярославовна. А ты не завидуй». «Чему? С трудом держусь, чтобы не отходить муженька чем-нибудь, что под руку попадется. Боль сменяется на обиду и раздражение». «Тому, что ты не развиваешься. Как была маркетологом, так и осталась. Ты хотела, очень хотела стать креативным директором, но ты не смогла». «Да и внешне. Пожалел я тебя тогда, а потом просто не смог отвязаться». «Это звучит как пощечина, но я не позволяю себе заплакать, Ну уж нет». А муж продолжает. «Но даже со своей прилипчивостью ты не смогла сохранить наш брак, только затащила меня под венец, а дальше просто болт на себя забила. Ачивка выполнена, так ведь?» «То есть тебе было недостаточно внимания?» Я смотрю на Артема и не верю в происходящее, а он сидит, закинув ногу на ногу, и ухмыляется. «За таким мужчиной, как я, уход нужен!» и, подмигнув, добавляет. «В данном случае твой уход!» и сам же гогочет над своей удачной шуткой. «То есть ты поэтому собрал мои вещи?» — киваю. «А ты догадливая!» «А вот ты нет!» «Это моя квартира, купленная мною до нашего брака». «Прости, забыл», — улыбается, и я понимаю, не забыл он ни черта. «Кстати, ты уволена по статье, не забудь забрать трудовую. Анжелика Ярославовна и так-то с трудом тебя терпела, а после твоей выходки видеть тебя не желает». «Даже по статье», — усмехаюсь. Посмотрим, что на это скажет трудовая инспекция. А ты выметайся к своей Анжелике Ярославовне, карьерист хренов». «Может, все-таки уйдешь ты?» — скидывает Брови. «Я тебе и вещи собрал. Мы ведь жили до брака пять лет вместе, и твоя квартира куплена во время сожительства со мной, а значит, я имею право минимум наполовину. Сечешь?» Кстати, у Анжелики Ярославовны шикарные связи, так что суд обещает быть для меня плодотворным, а вот ты окажешься на бабах. Тебе губозакатывающую машинку не подарить? Ну, сверху, к моей квартире. А, Артём, к тому же у тебя теперь богатая жена будет, так что зачем тебе моя квартира? Скидываю брови. Или боишься, что ты временный, проходной вариант? «Если женщина постарше любит молодых мальчиков, то молодым мальчикам лучше не стареть». Артем заметно краснеет, после чего подрывается с кресла и зло произносит. «А ты это зря, Алина. Не завидуй, а то станешь еще страшнее. От зависти нос растет. Хотя, кто тебя в твои двадцать пять замуж позовет?»